Глава седьмая Девушка с интересом осмотрела помещение, потом зыркнула на Тео и тут же зацепилась взглядом за Цезаря, что находился на столе и ужинал. цел обрадовалась она и улыбнулась. Девушка подошла к Цезарю и протянула руку. В ее ладони было множество разнообразных орешков. Белка бросила свой хлеб и тут же кинулась к лакомству, а майор улыбалась, наблюдая за этой милотой. Тео уже пожал плечами и принялся доедать свой ужин. «Ой, я совсем забылась!» Вдруг дошло до девушки, стоило парню прикончить половину своего ужина. Майор посмотрела на раненого и оценила его пронзительным взглядом. Парню же пришлось вновь отложить вилку. «Рядовой, ты действовал глупо и безрассудно!» пипи -пи, — поддакнул Цезарь, ругая своего глупого хозяина без инстинкта самосохранения. «Ох ты ж, боже мой, какой же он милый!» — растаяла девушка от наблюдения за Цезарем. Она едва сдержалась, чтобы не прижать белку к груди и не расцеловать. Но вскоре она вернула самообладание, однако уже не могла злиться. Впрочем, она и не собиралась. «Ты действовал глупо, боец!» Смотря в глаза Тео, повторила девушка, однако сразу после этого позволила себе улыбнуться. «Но ты спас меня, потому спасибо». «Я лишь помог вам, и от лица всего взвода благодарю за то, что пришли спасти нас», — ответил парень. «Нет, это совпадение», — скривив губы в улыбке, ответила она и пояснила. «Я пришла убить ту ящерицу. Правда, разведка ошиблась. Он оказался гораздо сильнее, чем предполагалось, и я едва не умерла». «Что ж, я рада, что ты выжил, серебристый красавец. Я бы еще потискала тебя, но мне пора», — погладив Цезаря, сказала она и вернув его хозяину успешно удалилась. Пи-пи, пропищал зверь, смотря вслед хромающей девушке. Ты прав, она странная, ухмыльнулся демон и продолжил ужин. Пи? -пи Орешек мне? Уверен, удивился парень, смотря на бразильский орех в лапках белки. Пью, пиук. Потрясая орехом перед лицом парня, заявил зверь. «Делишься самым вкусным орехом, что ел в жизни?» «Пи!» — кивнул зверь. «Тогда давай так». Тео с помощью манны разрезал орех на две части, и ту, что была погрызена белкой, отдал щедрой душе. «И правда очень вкусно. Спасибо!» — улыбнулся парень, съев свою половину. ук Кивнул довольный зверь и принялся жадно грызть орех. Все то же темное помещение, посреди которого под цветом прожектора стоял металлический стул, к которому была прикована красивая египтянка. Глаза девушки закрыты, лицо бледноватое. «Госпожа Тефия, время обеда!» Раздался женский голос, и к пленнице подошла девушка, но через мгновение под нос Рухнул, а сама она кинулась к Тефии, что выглядело очень бледной. «Боже, она не дышит! Врача! Врача!» Армейская больница, базы Нора, морг, вечер. «Остановка сердца», — заявил невысокий пожилой врач после вскрытия тела Тефии. «Яд? Убийство?» — интересовался мужчина в черном. — Возможно, — пожал плечами врач. — Кровь чиста, следов от уколов нет, все чисто. Если это сделал убийца, то сработал он идеально. — Проклятие! Возможно, среди нас есть предатель! — прорычал мужчина в черном и срочно удалился. — Дрессировщик, тебя уже выписали? «Как хорошо! А то мне капец, как скучно тут одному!» Подняв руку и помахав ею, сказал Геракл, лежащий на своей койке. «А остальные?» — спросил парень и окинул взглядом пустую казарму. «Так уж получилось, что я единственный, кто не получил ранений», — ответил Геракл. «Ему было тридцать два года. Не красавец, но девушки что-то в нем да находят». Телосложение среднее, но при этом он был горой мышц. — Кстати, тебе надо явиться в штаб, а потом к Женьке за новой снарягой. Твоя как-то прям совсем в хлам. — Собственно, всем нам надо к нему. Ха, вот он беситься будет. — Да уж, спасибо. Сейчас схожу, — кивнул парень и, развернувшись, покинул казарму. Первым делом Тео направился в штаб, где, к своему удивлению, он узнал, что ему дали внеочередное звание младшего сержанта. Мол, сама майор рапортовала о его повышении. В ходе операции много кто отличился и получил новое звание, потому в штабе было многолюдно. Только вот люди по большей части были угрюмы. Общие потери норы составили 320 человек и даже факт уничтожения тридцати тысяч повстанцев вместе с их полевым командиром не радовал. Вернувшись в казармы и заменив нашивки, младший сержант направился в пункт выдачи снаряжения. — Не помер таки, ха-ха! — рассмеялся прапорщик, приметив вошедшего Тео. — Только вот пятерка моя не пережила этой операции, — ответил парень. — Она мало у кого уцелела из десятого батальона. Но я слышал, что если бы не твой взвод, потерь было бы намного больше, — сказал он и замолк, а лицо посуровило. — Спасибо тебе, сынок. — Поцарапыш говорил, что вы успели занять позицию лишь благодаря вам с белкой, — добавил он и взглянул на зверя, что уютно устроился на плече парня. — Цезарь, да. Евгений вышел из-за прилавка и подошел к Тео. Прапорщик был крупным и высоким, хоть он и не был качком, как тот же Геракл, но имел мощные руки и ноги. У него было грозное небритое лицо, а также высокий ранг в середине развития, 34-36. — Ты вроде электрический зверь, да? — смотря на белку, спросил он. — Пи? — гордо ответил Цезарь, становясь на ноги, вытягиваясь во весь рост. — Сочту это за «да», — рассмеялся здоровяк, после чего протянул нечто на кожаных ремешках. — Это накопитель электричества. Ты можешь зарядить его и усилить одну из своих атак. Емкости хватит, чтобы убить низкорангового одаренного. — Пи! — — спросил зверь и посмотрел на хозяина. — Это оружие, что сделает тебя сильнее, — ответил парень и принял устройство. Следующие полчаса они настраивали шокер и подгоняли его под цезаря. Зверь был крайне доволен обновкой, носясь по мастерской словно угорелый. В пункте выдачи, как оказалось, была мастерская по ремонту и восстановлению военного снаряжения но занимались там лишь бронекостюмами и устройствами со стволами возились оружейные после каждой операции их чистили чинили и проверяли на работоспособность мастеров было немного всего двадцать человек потому работы у них оказалась как говорится выше крыши однако они нашли время чтобы поиграться с цезарем. Все же шокер — это их общее творение. — Дядь Жень, а вы можете выдать мне металлических трубочек или что-то похожее? — спросил парень перед тем, как собрался уходить. — В принципе, могу, но зачем? — удивился здоровяк. — Тренируюсь стать колдуном, — ответил он. — Колдуном? Сын короля теней? — Вот так удивил пробормотал прапорщик и ухмыльнулся. — Ну, учитывая, что ты пробил черепушку-крокодилу-превращенцу на пике развития обычным армейским ножом, у тебя явно в этом деле талант. — Вася, тащи сюда! Бенгази, штаб войск рода Волковых Постучав в дверь и получив разрешение, В помещение вошел солдат Рода. Он застал Олега за планированием предстоящей операции. Однако получалось у него плохо, и порушенная мебель была тому ярким примером. Последние операции были, мягко говоря, провальными. Волковы заняли часть города и порт, но из-за нерасторопности Олега войска Рода не успели занять весь город, и повстанцы успели привести подкрепление. — Патриарх, поступила информация, — сообщил солдат с запечатанным конвертом. — Что там? — рявкнул Олег. — Не могу знать, патриарх. Информация лично для вас, — ответил тот и передал конверт. «Свободен — Свободен, — прорычал тот и принялся рвать конверт, доставая письмо. Он тут же начал его читать, причем вслух. Волков Иван проявил себя в военной операции, убил одного из лидеров-повстанцев на стадии развития, за что получил звание младшего сержанта. — О, блюдок! Тварь ненавижу! Олег вновь взбесился и начал крушить кабинет, а солдат поспешил удалиться. — Психопат! Вот бы Иван стал патриархом, а не этот неразумный идиот! — проворчал солдат, спешно удаляясь, дабы сообщить остальным об услышанном. В это время в кабинете патриарха состоялся важный разговор. «Да вы дюк — да Давыдюк! — прокричал Олег в телефон, связавшись с командиром родовой армии. — Да, патриарх! — ответил тот. — Приказываю захватить город за два дня. Мне не важно как, но чтобы город был взят! — рычал тот. «Но мы уже обговорили план, начали распри...» — недоумевал командир. «Это приказ!» — возразил парень. С «Слушаюсь!» — ответил командир и оборвал звонок. «Снова провал!» — грустно вздохнув, пробормотал Тео, глядя на лопнувший металлический стержень в руках. «Дрессировщик, я чуть...» инфаркт не получил ты чё там взрываешь воскликнул геракл что рефлекторно дернулся и свалился с кровати услышав хлопок Тренируюсь создавать артефакты ответил парень о колдун что ли удивился он и подошел к тео с интересом разглядывая кусок металла пока нет демонстрируя два фрагмента стержня, ответил парень а ну удачи тебе Потеряв интерес, сказал Геракл и потопал обратно. — Нам, простым солдатам, артефакты бесполезны. Мы же не владеем к энергией. Тео до самой ночи экспериментировал с рунами, но после ругани Геракла пришлось прекратить. Потому что, когда постоянно что-то взрывается, даже столь закаленный солдат не может уснуть. — Бездна! — Почему же не получается? Я же делаю в точности, как раньше. — Если только... — пронеслось в голове Тео, а потом послышался хлопок ладонью по лбу. — Я идиот! Нужно использовать математику и физику этого мира, а не того! Парень осознал свою ошибку, но как бы ему не хотелось продолжить эксперименты, мешать спать боевому товарищу он не собирался. Потому, начертив очередные 1,7% магического круга, лег спать. «Манна почти закончилась. Отправиться в город? Нет, сейчас никого не выпускают после обнаружения шпиона». — Хм, а почему бы не заняться массажом? Лучше, чем бездействовать. Так и сделаю. Тео не спалось, потому он думал. Но вскоре усталость взяла свое. — Массаж, говоришь? — удивился главврач военной больницы. — Тренирую контроль к энергии. «Мне все равно пока не положены физические нагрузки», — ответил Тео, что хотел с помощью массажа заработать немного манны. «Северные игры близко, а до окончания магического круга как до луны». «Хм, почему бы и нет? У нас сейчас очень много раненых, восстановительная терапия не помешает, но для начала я должен убедиться, что ты не навредишь», — после некоторых раздумий ответил он. Следующие пятнадцать минут Тео массировал невысокого старика, что был целителем в начале завершения, благодаря чему демон получил довольно много манны, заполнив целое духовное сердце. После такого парню, конечно же, разрешили открыть свой массажный кабинет. «Вас атаковали к энергией спросил Тео у пациента. На вид ему было около сорока, в медицинском халате, глаза серьезные, как и выражение лица. — Да, электричеством ударили, — кивнул он, показывая на левую ногу. — Понятно, — ответил парень и положил руку на ногу. — Ясно. Лекари не до конца вывели агрессивную к энергию. Она засела пробкой, мешая кровоснабжению. Но не волнуйтесь, ее совсем мало. Сама рассосется в течение одного-двух дней. А я лишь ускорю этот процесс и уберу пробку. Мало кто верил молодому врачу, потому Тео приходилось распинаться, объясняя, что он будет делать и для чего. Хм, «Больше не болит», — удивился мужчина, пройдясь по кабинету. «Его нога больше не болела после пяти минут массажа». «Могут быть неприятные ощущения от остаточной к энергии, но скоро это пройдет», — сказал Тео и принялся готовиться к приему следующего пациента. А их было много. После той бойни больница оказалась переполнена ранеными. К сожалению, он получал манну далеко не от каждого. Все же целебный массаж и расслабляющий — разные вещи но он не жаловался, а наоборот был доволен как удав. Довольно много бойцов были ранены к энергии, что позволило Тео получить множество ценной информации о влиянии к энергии на тело, о том, как организм сам борется с ней, постепенно выводя и многим другим. Выйдя в коридор, парень никого не обнаружил, а значит у него появилось время немного отдохнуть и перекусить. В кабинете был чайник и чай, а бутерброды он заказал в столовой. — Парень с белкой, я как не увижу тебя, ты всегда что-то дожуешь! — воскликнула вошедшая в кабинет девушка. — Ею, конечно же, оказалась госпожа майор. Выглядела она намного лучше, но все еще хромала, и было видно, что с ребрами далеко не все в порядке. Тео предположил, что девушка еще не смогла полностью изгнать агрессивную к энергию врага. Все же тот был на пике, а она всего лишь в начале. «Вы нам массаж?» Положив на стол полусъеденный бутерброд, спросил парень. «Бутерброд принялся доедать Цезарь». «Да, говорят, ты умело лечишь боли в ногах», — сказала она и присела на кровать. Я умело лечу все тело, но почему-то последние полдня ко мне обращаются лишь с проблемами в ногах. Грустно вздохнул он. Девушка же лишь пожала плечами. «Мне прилечь?» — спросила она. На девушке были медицинские штаны и рубашка, весьма свободная одежда и ничего лишнего не оголяющая. «Нет, лучше сидя», — ответил он и подошел. «На что жалуетесь?» «Икры болят. И ступни. Лекари разводят руками. Говорят, тут они не помогут. Тело восстановлено. Но ноги-то болят, шарлатаны!» — спылила девушка. «Понял», — кивнул Тео и потянулся руками к ногам, но остановился. «Для максимальной эффективности мне нужно оголить ваши ноги до колен. Но можно и через одежду». Девушка посмотрела на него, после чего кивнула и закатала штанины до колен, с интересом наблюдая за реакцией парня. Но осталась разочарована. Обычно все восхищались ее красивыми ножками, а у того, как было каменное лицо, так и осталось. Это даже задело ее гордость, но она проглотила обиду. «Все же врачи должны иметь самообладание». А так-то она помнит, как он пялился на нее там, на банкете. «Ай-яй-яй!» — прошипела девушка, когда парень принялся работать над ее ногами. Даже ей, одаренному в начале развития, было больно. «Потерпите, сейчас станет лучше», — ответил парень и принялся расслаблять ее мышцы. «Было тяжело». Ее крепкое тело даже без барьера не порезать обычным ножом. Потому, дабы массировать ее ноги, Тео пришлось сильно поднапрячься. м м, -м теперь хорошо, да», — промычала девушка, наслаждаясь массажем. Тео не жалел Манну, дабы расслабить ее мышцы. Потому вскоре стало легче и ступни, да, именно так, и пальчики. Парень большим потоком получал красную манну, а девушка едва не мурлыкала от удовольствия. Тео же целых пятнадцать минут массировал ее ножки, хотя мог закончить и за пять. Все же лишь за эти пятнадцать минут он получил в пять раз больше манны, чем за весь день» больше не болят обрадовалась девушка пройдясь по кабинету а ты действительно неплох как там тебя иван ответил уставший парень у которого уже остыл чай я запомню кивнула она и после небольшой паузы на ее губах появилась полуулыбка как минимум постараюсь она ушла а парень обнаружил, что его недоеденный бутерброд был доеден, причем не им.